Глава 10. Запас воздуха на корабле стремительно уменьшался. Капитан печально наблюдал за быстрым снижением показаний счетчика, как вдруг услышал позади какой-то звук. Он резко обернулся и облегченно вздохнув, увидев Паркера и Брента. Паркер разбросил на пол металлические дубинки Который нес в руках. Каждая из них была раза в два толще, чем большой палец мужчины. На вид трубки весьма отдаленно напоминали оружие. Бред нес на плече сети длиной в несколько метров и выглядел очень довольным собой. «Все уже готово и проверено!» Даллас кивнул. «Я позову остальных!» Раздался сигнал общего сбора экипажа. Ожидая, пока все соберутся, Капитан с сомнением рассматривал снаряжение, изготовленное инженерами. Эш подошел последним, так как ему нужно было пройти большее расстояние, чем остальным. «Это и есть то, чем мы собираемся ловить чудовище?» Ламберт указала пальцем на дубинке. Ее презрительный тон ясно свидетельствовал о ее отношении к затее Бретта. «Стоит попытаться», — сказал Даллас. «Возьмите каждый по дубинке». Они выстроились в ряд, и Бред раздал каждому по самодельной дубинке длиной около полутора метров. На одном ее конце было приделано грубое подобие рукоятки с вмонтированным выключателем. Даллас взял ее как саблю и взвесил в руке. Дубинка была не тяжелой, но придавала чувство относительной защищенности. «При нажатии на кнопку животное получит довольно ощутимый удар током», – сказал Бред. «Батареи должно хватить надолго, так что не бойтесь пользоваться дубинками. Рукоятки хорошо изолированы, а внутри дубинки находится трубка, изготовлена из сверхпроводника. Там будет сосредоточен основной заряд, поэтому опасайтесь дотрагиваться до противоположного конца». «Как насчет того, чтобы показать прибор в действии?» – спросила Рипли. «Да, конечно». Техник прислонил конец своей дубинки к водопроводной трубе. Раздался треск, посыпались голубые искры, и в воздухе отчетливо запахло озоном. Бред улыбнулся. «Все ваши приборы проверены, все работают хорошо». «А можно ли менять напряжение?» – спросил Даллас. Паркер покачал головой. «Мы подобрали его так, чтобы удар был чувствительным, но не смертельным. Мы ничего толком не знаем об этой твари, и у нас совершенно не было времени, чтобы усложнять конструкцию. В частности, устанавливать регулятор тока. Мы же все-таки не волшебники». «Впервые слышу, что ты признаешь это», — сказала Рипли. Паркер кисло улыбнулся. «Дубинка не должна причинить этой твари большого вреда. Разве только ее нервная система — «Намного чувствительнее нашей», — пояснил Брэд. Он взял дубинку на изготовку, словно древний гладиатор перед выходом на арену. «Однако мое сердце не разорвется от горя, если наша милая малышка от удара током случайно отбросит концы». «Ну что же», — сказала Ламберт, — «может, это и сработает. Теперь мы примерно знаем, как решить проблему номер один. На очереди проблема номер два» как найти его. И я позаботился об этом. Все удивленно обернулись к Эшу, который держал в руках небольшой, размером с коммуникатор-прибор. Сам Эш смотрел только на Далласа, который, не решаясь встретиться с ним взглядом, все свое внимание сосредоточил на маленьком приборе. Для нас крайне важно обнаружить это существо как можно скорее, поэтому я тут собрал кое-что. Паркер и Бред прекрасно поработали над тем, как поймать животное. А я нашел средство, как его обнаружить. Переносной индикатор движений? Рипли очень понравился компактный аппарат. Он выглядел так, словно был сделан на заводе, а не собран наспех из подручных средств. Эш кивнул. Да, индикатор движущихся объектов. Радиус его действия невелик, но если кто-то попадет в него прибор начинает подавать сигналы, которые становятся громче по мере приближения к объекту. Рибли взяла из рук Эша прибор, рассмотрел его профессиональным взглядом. А как этот прибор отличит чужого от любого из нас? Во-первых, начал Эш явно гордясь собой, как я уже сказал, радиус действия прибора невелик, но это нам даже на руку поскольку две поисковые группы могут двигаться на небольшом расстоянии друг от друга, не влияя на показания индикатора. Но гораздо важнее то, что сюда встроен чувствительный измеритель плотности воздуха. Любой движущийся объект изменяет плотность воздуха, и прибор укажет, в каком направлении он движется. Просто держите его перед собой. Конечно, мне хотелось бы иметь более точные индикаторы на этот случай, но это лучшее из того, что я мог собрать за такое короткое время. «Ты сделал великое дело, Эш!» — вынужден был признать капитан. «Это именно то, чего нам не хватало. Сколько ты сделал таких приборов?» Вместо ответа Эш протянул капитану еще одну коробочку. «Это значит, что мы можем разбиться на две группы?» «Хорошо. Я думаю, в инструкциях нет необходимости. Вы все знаете, что нужно делать, так же, как и я. Тот, кто обнаружит существо...» должен набросить на него сеть и тащить его в шлюз, откуда мы тотчас же вышвырнем его в открытый космос. далас вышел было в коридор, но тут же вернулся обратно. Он внимательно осмотрел командный отсек, плотно заставленный всевозможными приборами. Казалось невероятным, чтобы кто-то мог здесь спрятаться. Однако, если они собираются обыскать весь корабль, исключений быть не должно. «Для начала давайте убедимся, что командный отсек чист». Паркер взял один индикатор и включил его, не отрывая взгляда от грубо размеченной шкалы. «Шесть объектов», — произнес он, «расположены примерно так же, как и мы. Отсек, похоже, чист, если только эта штука работает». Иш ответил, не обижаясь. «Она работает. Ты это сам только что продемонстрировал». «Ну что?» «Пора приступать», — спросил Даллас, обводя взглядом своих товарищей. «Все готовы?» Кто-то сердитым голосом прошептал. «Нет». И все заулыбались. Печальная участь Кейна уже успела забыться. На этот раз они чувствовали себя вооруженными и подготовленными к встрече с неизвестным существом. «Мы будем постоянно поддерживать связь друг с другом», — сказал Даллас. «Одну группу составим мы с Эшем и Ламберт». Рипли пойдет с Паркером и Бреттом. Все шестеро гуськом вышли в коридор. Коридоры уровня А еще никогда не выглядели такими длинными и темными. Даллас знал их как свои пять пальцев, но сознание того, что где-то здесь прячется маленькое чудовище, заставляло его осторожно передвигаться там, где в другое время он мог бы пройти с закрытыми глазами. Все лампы были включены, но в коридоре царил полумрак. Во всех коридорах было установлено лишь аварийное освещение. Да и какой был смысл освещать каждый угол, если экипаж обычно бодрствует всего несколько часов во время старта и посадки? Даллас и Ламберт держали сеть за противоположные концы, растянув ее на всю ширину коридора. Капитан сжал покрепив свой конец сети и неожиданно резко дернул. Ламберт оглянулась на него широко раскрытыми глазами. Поняв, что таким образом Даллас всего лишь предупредил ее, она с облегчением вздохнула и кивнула ему. Капитан сделал это намеренно, чтобы вывести Ламберт из того полугипнотического состояния, в котором она пребывала, и вернуть ее к реальности. Убедившись, что ее лицо приобрело сосредоточенное выражение, Даллас переключил свое внимание на затемненные участки коридора. Эш следовал за ними по пятам, держа в руках включенный индикатор. Прибор молчал, кроме тех случаев, когда Эш слишком близко подносил его к даласу или Ламберт. Тогда раздавался резкий отрывистый сигнал, и Эш, спохватившись, уменьшал громкость. Они сделали остановку рядом со спиралевидным трапом, ведущим на нижний уровень. Ламберт наклонилась над трапом и окликнула вторую поисковую группу внизу. «У вас что-нибудь есть?» У нас все чисто, как репутация монашки. Паркер и Бред несли сеть, впереди них шла Рипли, сверяясь с показаниями индикатора. Она остановилась и, подняв голову, крикнула. У нас тоже ничего нет. Внимание верхней тройки привлек приближающийся поворот. Такие повороты могли служить для кого-нибудь хорошим убежищем. Когда они свернули за угол и убедились, что коридор пуст, Ламберт испытала такое чувство, словно нашла чашу граля. Индикатор в руках Рипли словно оттяжелел, когда на нем внезапно замигала крошечная красная лампочка. Она увидела, как стрелка прибора затрепетала. Она была уверена, что это дрожала стрелка, а не ее руки. Затем стрелка явно дернулась и буквально на толщину волоса сдвинулась с нулевой отметки. Прежде чем что-либо сказать, Рипли убедилась, что причиной странного поведения стрелки не являются ни Паркер, ни Бред. Подождите, я кое-что заметила. Она прошла еще на несколько шагов вперед. Стрелка резко скакнула, а лампочка, загоревшись, больше не гасла. Бред и Паркер внимательно осматривали стены, пол и потолок. Все хорошо помнили, что первое существо свалилось на Рипли сверху. Никто из них не мог поручиться, что эта его форма тоже не умеет лазить по стенам. «Откуда поступает сигнал?» – тихо спросил Бред. Рипли хмуро посмотрела на прибор, не в силах ничего понять. Стрелка металась как бешеная, лампочка по-прежнему горела. Создавалось впечатление, что существо двигалось внутри стены. Рипли встряхнула индикатор, но ничего не изменилось. Я не знаю. Прибор сошел с ума. Стрелка мечется по всей шкале. «Черт возьми», — сказал Бред, «Не хватало только, чтобы индикатор сломался. Я этому эшу...» «Тихо!» — прервала его Рипли. Она повернула прибор. Стрелка успокоилась. «Он работает нормально. Просто я ошиблась. Сигнал поступает снизу». Все трое посмотрели под ноги. «Это на уровне С». — сказал Паркер. — Очень подходящее место, чтобы поиграть в прятки. — Хочешь проигнорировать сигнал? Он посмотрел на нее на этот раз совершенно беззлобно. — Это не остроумно. Да, — Да-да, конечно, прости меня. Риплик пожалел о своих словах. — Веди нас, ты знаешь этот уровень лучше, чем я.